Утопить шустрых японцев не удалось, но Боро, получив 6-дюймовый снаряд, больше в драке не участвовал. На этом организованная часть боя закончилась и началась общая свалка. С японской стороны подходили все новые и новые корабли, а русские теряли друг друга в темноте. Отряды распались, и дальнейший бой вели фактически одиночные корабли. Для японцев неприятным сюрпризом стало появление Баяна с его 8-дюймовками. О присутствии вместе высадки русского броненосного крейсера японцы узнали только тогда когда он одним попаданием нокаутировал приданный третьему боевому отряду авиза тацуто его командир принял большой крейсер за свой не ответил на запрос позывных и получив с 10 кабельтовых один крупный 3 средних снаряда с обширными затоплениями покинул поле боя 4 японских собачки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 которых утром подобрали с обломков и торчащего из воды рангоута канонерки японцы. И еще 18 человек добрались до берега на последней чудом сохранившейся маленькой шлюпке. Из девяти офицеров корабля уцелели лишь получившие легкие ранения командир канонерки Александр Александрович Либин и мичман Георгий Сигизмундович Пилсудский. Они и еще семь здоровых или легко раненых матросов Высадив на берег тех, кто имел более серьезные раны и ожоги, смогли через два дня добраться на свои изрядно текущие шлюпки до дальнего. Оставшиеся на берегу моряки попали в плен. Срочная медицинская помощь для троих оказалась без преувеличения спасительной. Тацути, дабы не пойти ко дну, пришлось в итоге выброситься на берег. Маленькому кораблику несказанно повезло. В темноте с разбитыми навигационными приборами Он умудрился приткнуться к покрытому мелким галечникам пляжу. Утром его офицеры и матросы с изумлением поняли, что, окажись удачи не на их стороне, кораблю однозначно пришел бы конец. Вдоль берега, около стоявшего на мели полузатопленного авиза, метрах в тридцати от левого борта и почти что под самым правым, из воды торчали обнаженные отливом верхушки крупных камней. Наткнись Тацуто на такую скалу на ходу, и до конца войны корабль уже в строй не вернулся бы. В лучшем случае. По такому счастливому случаю были немедленно уничтожены почти все уцелевшие на авиза запасы саке и коньяка. Увы, судьба впоследствии жестоко посмеялась над возликовавшими японскими моряками. И лучше было бы их кораблику быть разбитым о камне сейчас, когда у его экипажа были все шансы на спасение. Следующему у русских. В схватке со своим визави погиб миноносец стройный. Экипаж его был спасен Систершипом Страшным, поспешившим после этого выйти из боя. Японцы чудом смогли удержать на плаву получивший минное попадание Синономе. Похоже, что оно было случайным. По крайней мере, никто из русских миноносников на это деяние не претендовал.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 стали известны из доклада, сопровождавшего его миноносца Выносливый, кое-как доползшего до порта Артура на последних лопатах угля уже в полдень следующего дня. Бывшего же с ним в паре Грозового в Артуре дождались нескоро. Поврежденный корабль под командованием дважды раненого, но так и не ушедшего с мостика к авторанга Шельтинга, смог дойти лишь до дальнего, где и был немедленно введен в док.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 Более того, он идеально провел атаку, в которой миноносцы добились двух торпедных попаданий, увы, в один и тот же транспорт, быстро исчезнувший с поверхности моря. А Диана повредила второй, притопившийся поверхнюю палову. палубу. Но когда после опустошения всех минных аппаратов и появления в темноте силуэтов явно боевых кораблей, Семенов спросил «Ну что, Николай Михайлович, ворочаем к Артуру?» «Мины практически все выпущены, кроме одной в носовом минном отделении, но Мяснов докладывает, что с подготовкой ее есть проблемы, воздух травит. Сейчас ремонтируют. Как быстро управятся, не знаю». После недолгой паузы последовал спокойный ответ командира. «Рано пока, Владимир Иванович. Пусть наши артиллеристы еще поработают. Полагаю, что вполне успеем пару-тройку их транспортов продырявить хорошенько».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 перевозивший боеприпасы для артиллерийских парков Второй армии и запас инженерной взрывчатки, разнесло в пыль. С полдюжины японских транспортников и их грузы пострадали от снарядов охотницы не столь эффектно, но тоже довольно серьезно. Впрочем, далеко не все транспорты получили снаряды собственно с Дианы. В неразберихе ночного боя японцы, атакуя русский крейсер в гуще своих Трампов, и сами не один раз всаживали снаряды в свои собственные корабли и суда. Давно пропали в темноте сопровождавшие крейсер миноносцы, зато то с одной, то с другой стороны начали вылетать в атаку на крейсер японские истребители. С полчаса их атаки удавалось отбивать без потерь. Но когда подоспела пара крейсеров 4-го боевого отряда, Нанива и Токачиха, Стало хуже. Они тоже рванулись было в бой с Баяном и Аскольдом, но отстали от более быстроходных и современных коллег. Потом изменили курс и пошли на взрывы торпед, выпущенных отрядом Новика, и вновь не успели к месту боя. Но в результате своих метаний оказались в итоге неподалеку от залива, где бесчинствовала Диана. Какое-то время артиллеристам богини удавалось совмещать обстрел атакующих миноносцев и перестрелку с крейсерами.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 Среди пяти всплесков от 6-дюймовок, как две корабельные сосны среди кустов, выделялись взрывы снарядов носовой башни главного калибра. На противостояние 12-дюймовым снарядам проектировщики крейсеров русского флота не закладывались. Да и невозможно, в принципе, защитить корабль в 6 с небольшим тысяч тонн от попаданий снарядов такого калибра. Иванов понял, что не зря он перед боем переоделся в чистое. Уйти на скорости 12 узлов, а после подрыва торпеды с заклиненным правым валом больше дать было невозможно, практически нереально. Сзади настигает пара крейсеров. Миноносцы атакуют уже со всех сторон, а отбиться от броненосца, перекрывающего единственный путь к спасению, тем более не получится. Остается только попытаться продать свою драгоценную шкуру подороже и доказать японцам, что конлотка кореец в русском флоте отнюдь не исключение исправил. Жаль, что мы перезарядить носовой аппарат не успели, посетовал Иванов собравшимся возле него офицером. Последний известный приказ командира корабля был рулевому – таранить корабль слева по курсу, минером – сразу после тарана взорвать крейсер.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 не желая повторить судьбу Осамы. Величественно, как и подобает небожительнице, Диана, плавно замедляясь, прошла всего в Кабельтове от Фудзи. Крейсер был обречен. Вести огонь могли только две дюймовки левого, обращенного от броненосца борта. Под командованием минного офицера мечмана Счастного, заменившего в Плутонге убитого осколком Унгерн Штернберга, Они продолжали выпускать снаряд за снарядом в находившейся ближе всего от Токачиха. В завершение драмы Дианы в атаку на пылающий крейсер вылетел крохотный миноносец номер 63 под командованием лейтенанта Накамуры. Хотел ли он отличиться, приняв участие в потоплении обреченного крейсера, или искренне хотел защитить броненосец, остается навеки неизвестным. В любом случае идея оказалась неудачной.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 Ответом обозленных японцев были еще два чемодана, взорвавшихся среди толпящихся на спардеке и готовящихся покинуть корабль моряков. По воспоминаниям Семенова, в этот момент было убито и ранено не менее 50 человек. С крейсера, в отличие от миноносца, взорвавшегося со всей командой, японцам удалось спасти 93 моряков, включая старшего офицера Семенова, мечманов Счастного и Кондратьева, а также ревизора князя Черкасского. Семенову повезло остаться в живых только потому, что за пару минут до рокового попадания в рубку Дианы он лично отправился топить сигнальные и шифровальные книги. Механики и машинная команда крейсера погибли почти все. Финальная точка боя также была кровавой. Один из перелетных 12-дюймовых снарядов Фудзи попал по транспорту Кирицу Мимару. Перевозившийся на нем полк потерял почти роту убитыми и ранеными от взрыва на палубе прямо в толпе глазеющих на бой солдат.